Лесная школа Пастор Оскаре Хуускани учил черта в Соловецкой чаще все позднее лето и осень. Остров или даже архипелаг стал хорошо им знаком. Сам главный остров занимал площадь 285 квадратных километров, отличался каменистыми берегами, его усыпали бесчисленные пруды и озерца а рельеф преимущественно был равнинным с густыми лесами в жестокие лагерные годы лес на архипелаге безжалостно вырубили, но сейчас следов уничтожения почти не осталось природа взрастила новый лес в этих северных краях и суровый ветер с белого моря больше не проникал во внутреннюю глушь архипелага от большого соловецкого острова шла насыпная дорога до большой муксалмы оттуда до малой а дальше в море виднелся еще остров Анзерский, где находились монастырские скиты и 100-метровая гора Голгофа. Туда хусканин с медведем, конечно, не добирался, потому что у них не было лодки. Наивысшей точкой Большого Соловецкого острова была Секирная гора, возвышающейся над морем примерно 75-метровый холм на северо-западной окраине острова. Туда вела ухабистая дорога от Кремля и часто Оскарихуусканен брел по ней до Секирной горы, поднимался на вершину, посмотреть на возведенную там церквушку и поговорить с туристами. Но с чертом все-таки веселее всего было бродить по лесной глуши, разбивать лагерь на берегу черных прудов, где рос мясистый торфяной мох, ловить окуней и проводить занятия в лесной школе. Когда-то на факультете теологии Оскар Хусканин изучал также и педагогические науки. Сейчас черт давал ему отличную возможность применить свои знания. Хоть медведь и не был человеком, но с ним отлично срабатывали старые добрые педагогические приемы, например, давать награду, показывать положительный пример и всесторонне стимулировать. Пастор разделил программу обучения черта на три части, которые, пожалуй, можно было назвать дисциплинами. Сначала медведю давали уроки танцев, затем преподавали религию и, наконец, прививали практические навыки – домоводство, обслуживание и тому подобное. Обучение проходило следующим образом. По выходным Таня учила медведя танцевать. Помимо плясок в присядку еще и старинные бальные танцы – вальс, мазурку, полонез. В лес брали переносную магнитолу и проигрывали музыку на кассетах. Пастор Хусканин отвечал за религиозное образование медведя. Тот уже искусно умел креститься и складывать лапы в молитвенном жесте, опускаться на четвереньки, поднимать нос к небесным высотам и принимать набожный молитвенный вид. Теперь эти навыки оттачивали и дополняли другими. Пастор Хусканин преподавал черту различные виды литургии, крещения, венчания и похороны. Распевать псалмы медведь, конечно, не научился но умел благоговейно раскачиваться в такт пению Хусканина. Помимо христианских обычаев, Оскар Хусканин преподавал медведю исламскую традицию падать ниц и кланяться в сторону Мекки, а также некоторые синтаистские ритуалы, которые помнил. В целом медведь жадно усваивал условный язык религиозных людей. Когда Хусканин велел ему молиться, его нос дрожал, а губы шевелились, как учил пастор. Он умело держал в лапах Библию и перелистывал ее так, будто и в самом деле мог читать. В перерывах между занятиями плотно ели, часто русский черный хлеб, мясо беломорских тюленей и лесные ягоды килограммами. Когда приходило время справлять нужду, черт искал унитаз, потому что привык на нем сидеть. Но увидев, что и Таня, и Оскари без всякого стыда откладывают в лесу кучки, Тоже стал приседать на корточке в каком-нибудь поросшем мхом месте и дерзко испражнялся. Подтирался он мхом, как и подобает чистоплотному и цивилизованному медведю. И все же самыми важными предметами были обслуживание и ведение хозяйства. Они предполагали многостороннее обучение. Сюда входили такие дела, как глажка одежды, переноска чемоданов, смешивание коктейлей и застилание постелей. Оскари также учил черта отвечать на телефонные звонки, слушать радио и смотреть телевизор. В качестве наглядных пособий он приволок в лес старое, вышедшее из употребления оборудование с телеграфа. Корпус телефона он вырезал из березового нароста и на его поверхности нарисовал черным кнопки с цифрами. Получилось, что учебный телефон был цифровым. Черт также получал наставления по части чистки зубов, бритья и смотрения в зеркало. По-настоящему бриться ему не давали, медведю ведь полагается ходить с волосатой физиономией. Далее пастор Хуусканин учил медведя готовить несложные блюда вроде салата и бутербродов. Иногда черт набивал ими щеки прямо во время урока, но, по крайней мере, салат ему всегда в какой-то мере удавался, хотя оскари был вынужден признать, что аппетитно это не выглядело. Черт научился не только носить чемоданы, но и паковать их и теперь готовился к поездкам быстро и проворно. В качестве реквизита для тренировок ему дали старый русский чемодан, который он 10 раз доверху заполнил старым нижним бельем Оскари и прочим хламом. В итоге чемодан стал заполняться за пару минут. Потрясающее достижение. В качестве награды за хорошо усвоенные уроки Оскари Хусканин купил на складе столовой для реставраторов монастыря мед в сотах и квас, который черт особенно любил. У пастора осталось еще немало рублей от продажи автомобиля в Мурманске, ему до сих пор не требовалось менять на местную валюту ни одного доллара, однако причитавшуюся в качестве оплаты водку он уже успел выпить. В качестве опорного текста для проповеди в это осеннее воскресенье был выбран следующий отрывок из Ветхого Завета. Третья книга царств, глава 18, стихи из 36 по 39. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья пророк и возвал на небо и сказал «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне, да познает сей день люди сии, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему, услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Это звание илии к Богу и внушительный ответ Бога вспомнились пастору Хуусканину, когда после плотной и вкусной еды он отдыхал, лежа в лаву и смотрел на небо. Над Секирной горой собиралась грозовая туча, которая поднималась из моря на севере и теперь быстро чернела, принимая угрожающий вид. Затем в гору ударила молния, земля дрогнула, и в этом почувствовалась рука Бога. Но черт не пал ниц и не принялся молиться, а лежал довольный на хвое. Лесной зверь не нуждался в доказательствах существования Бога и не боялся грозы.